Глава 8. После спортзала Павел у ш е л по своим делам, и я поднялся к себе. Нужно было многое обдумать. Раскладывать в с е по полочкам я научился давно с помощью медитаций. При моей профессии это очень полезная практика, позволяет и ясную голову сохранять, и составлять планы. Иногда сидишь вот так в позе л о т о с ы и вертишь в голове составляющие предстоящей операции. То так их друг к другу прикинешь, то эток И в конце концов картинка складывается. Каждый элемент один к одному встаёт, плотно, так надёжно. Вот и теперь я уселся в центре гостиной, сдвинув к дивану журнальный столик, закрыл глаза и начал размышлять. Тут главное не спешить, не суетиться, позволить мыслям течь свободно без насилия. Неважно, сколько времени займёт процесс. Надо лишь направлять весь свой разум на одну проблему, чтобы все ресурсы мозга Обрабатывали запрос. Итак, каковы исходные данные? У меня есть дар, передающийся генетически от родителей к детям. Я не знаю, как им пользоваться. Нет никого, кто мог бы меня этому научить. Теперь проблемные вопросы. Первый, кто научил пользоваться даром первого Скуратова? Даже не Скуратова, вообще первого человека, получившего дар. Сам дошел своим умом? Вряд ли. Во-первых, будь оно так, проблемы не было бы. Но окружающие явно рассчитывают только на то, что ко мне вернется память. Значит, самому до этого не допереть. Во-вторых, если ты не знаешь, что у тебя есть дар, то как ты можешь научиться им пользоваться? А если ты в курсе его наличия, стало быть, он уже появился и учиться нечему? Выходит, первый обладатель дара не сам его в себе открыл. Примем это как факт. Тогда закономерно возникает второй вопрос. Каким образом у первых обладателей дара он появился? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить себя, откуда в этом мире взялась магия? От черного сердца. Все началось с падения загадочного метеорита, значит, и дар крови оттуда. И первые обладатели этого просто получили его. Как? Очевидно, прикоснувшись к этому самому небесному телу. Хотя нет, скорее... его осколкам. Оно должно было развалиться, при ударе о землю. И, кажется, мне даже о чем-то таком говорили. Да, точно. Сердце раскололось, и из него пролилась волшебная субстанция. Трудно представить, чтобы метеорит распался только на две части. Уверенных было гораздо больше. Да еще и потом его наверняка сотни лет растаскивали на сувениры. Вывод — Нужно прикоснуться к осколку черного сердца, чтобы активировать дар крови. Так, отлично. С этим вроде разобрались. Теперь вопрос, где взять кусок метеорита. Наверняка в Камнегорске хранится парочка. В тех же клановых сокровищницах выходит задача номер один — добыть осколок. Открыв глаза, я улыбнулся. Цель установлена. Осталось ее достичь. И первым шагом будет установление ближайшего местонахождения части метеорита. Через час ко мне явился врач, нанес профессиональный визит, так сказать. о с м о т р е л покивал, поздравил с отличным состоянием, а потом попросил пройти в спальню и лечь на кровать. — Нужно закончить восстановление ваших энергетических связей, господин барон. — Так называемого астрала. Ну, или а у р ы если угодно. Думаю, сегодня все и закончу. Вы, на удивление, быстро восстановились после... <смех> — Смерти, — подсказал я. Не стесняйтесь, доктор, говорите, как думаете. Что ж, вынужден признать, выглядит это именно так. Вы в прямом смысле воскресли, потому что я лично констатировал вашу смерть, господин барон. И в этом у меня не было ни малейших сомнений. Впрочем, люди не оживают, конечно. Так что, как н е больно признавать, выходит, я все-таки ошибся. И на старуху бывает проруха. Он занимался мной около часа. Наконец удовлетворенно кивнул и потер слегка дрожащие руки. «Поздравляю, Ваша милость! Теперь Вы практически здоровы, если не считать памяти, но тут я не властен. Придется уповать на целительное действие времени». «Премного благодарен, Евгений Васильевич», — сказал я, поднимаясь. «Чувствую себя прекрасно. Как Вы это делаете?» Лейп-лекарь пожал плечами, хотя выглядел польщенным. — Это мой дар. Не такой, как у вас, разумеется. Я не аристократ. — Разве даром обладают не только аристократы? — удивился я. — Даром крови, да, но есть и личные способности, не передающиеся потомкам. Они встречаются крайне редко, поэтому целители очень ценятся. — Я один из них. — Повезло вам? — Да, пожалуй. Быть принятым в клан — большая удача. Спокойно проговорил Скуржинский. Большинство простолюдинов только мечтают об этом. Мне показалось, что врач сам не был в восторге от того, что принадлежал клану. Но расспрашивать его об этом я, естественно, не стал. Зато спросил про другое. — Значит, не все жители города являются членами кланов? — Разумеется, нет, — слегка удивившись, ответил лекарь. «Только те, кто полезен, остальные просто живут, как могут». «Постойте, а как же с цветами? Я про волосы». Врач, понимающий, кивнул. «Всего в Камнегорске девять кланов», — сказал он. «Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, черный, белый и коричневый. Простолюдины же должны краситься в оранжевый цвет, поэтому их так и называют рыжими». Ну, или лисами. Можно, правда, еще бриться нагло, но девушкам это обычно не подходит. Погодите, но о стали с ь же свободными и другие цвета. Розовый, голубой, лиловый, например. Скуржинский покачал головой. Это все оттенки клановых цветов. Голубой часто используют женщины синего клана, а розовый — красного. Ясно. Как-то дистопично. Не находите? «Не знаю, о чем вы, ваша милость. Если вам больше ничего не нужно...» «Нет, доктор, спасибо, идите. У вас должно быть полно дел». Поклонившись, Скуржинский удалился. Но долго пребывать в одиночестве мне не пришлось. Буквально через четверть часа постучалась Мария и спросила, не угодно ли господину барону поучаствовать в тренировке. «Мы всегда занимаемся перед ужином», — пояснила девушка. Одета она была в тонкий шелковый костюм, свободный почти как кимоно. Тонкую талию перетягивал зеленый пояс. На ногах белые кроссовки. Так что, если чувствуете себя в силах, мы будем рады. — Боюсь, у меня нет подходящего наряда, — ответил я, окинув ее взглядом. — Это не проблема. Княжна достала из кармана белый сверток толщиной сглушитель для пистолета. — Я прихватила для вас костюм. — Как переоденетесь, спускайтесь. Мы подождем. Вручив мне сверток, она исчезла за дверью. Я развернул тончайшие штаны, куртку и пояс. Ткань была невесомой, но очень прочной. Судя по костюму, меня не на скакалке прыгать приглашали. Будет спарринг. Посмотреть, как дерутся в этом мире, было очень любопытно. Так что я быстренько скинул то, в чем был, натянул шелковые кай-коги, Завязал пояс, отыскал в шкафу кроссовки и поспешил в спортзал.